Глава 19. С теплой улыбкой Дункан прочитал открытку, как обычно, без подписи. На открытке приветственно красовался теперь уже знакомый почтовый штемпель Страт Линтона. Два твоих незадачливых друга будут в Сент-Эндрюсе в четверг днем. Попробуй встретить их в книжном магазине Леки в час дня. Его дружба с Мердоком и Джин постепенно креплая, и когда изредка доктор и его дочь приезжали в город, он встречался с ними в книжной лавке, после чего они все вместе отправлялись на ланч. Старый доктор, как всегда, выискивающий нужный ему том по выгодной цене, сделал книжную лавку отправной точкой в своих визитах. Однако внезапно улыбка Дункана исчезла. На четверг он пригласил Анну на ланч в честь своего нового назначения. Стоя с открыткой в руке, Он живо оценил все, что значили для него последние шесть недель. В лице Анны Гейслер он нашел коллегу, за холодным расчетом которой крылась вполне конкретная, как и у него самого, цель. В их связи не было ничего личного, и это, по его мнению, было самым ценным. Под ее влиянием его учеба заметно продвинулась, его амбиции возросли, его представления о хирургии неизмеримо расширились. Анна давала ему книги, начала учить его кое-чему из области живописи, литературы, музыки. Несмотря на свои резкие манеры и небрежный внешний вид, она обладала большой культурой. Он нахмурился, размышляя над данной дилеммой. Со странным смущением он сел и написал записку Мэрдоку, в которой, дабы не ранить чувства своих хороших друзей, Извинялся, что не сможет с ними встретиться, поскольку будет занят на работе в больнице, что было сущей правдой. Во второй половине дня ему предстояло участие в важной операции. Наступил четверг. Ланч не должен был быть чем-то скрытным и заурядным. Он решил пригласить Анну в шикарный Тристал Гриль, одно из самых новых заведений в городе. Когда он вошел в фойе ресторана, она уже была там. Сегодня Анна была менее мрачна, чем обычно. На ней было черное платье, крайне вызывающее, а черная шляпка представляла собой маленький фетровый абсурд с салым пером. Пусть она не отличалась красотой, но в ее бледном лице, пунцовых губах и прекрасных руках был особый шарм. На фоне провинциальной публики в зале она казалась утонченной и неуместной. Взгляды были обращены в ее сторону — Кто-то смотрел на нее с интересом, а многие с чопорным неодобрением. Еда была подана, вино откупорено. Анна подняла свой бокал за него, а он за нее. — Прозет, — провозгласила она, — за медицинское будущее Гейслер и Стерлинга. Глава двадцатая. Что-то заставило его оглянуться. Он вздрогнул. В ресторан вошли доктор Мердок и Джин. Оба сразу увидели его и, приблизившись, явно неправильно истолковали то, что было между ним и Анной. Дункан густо покраснел. Ему и в голову не могло прийти, что Мердок выберет именно этот день, дабы уважить своим посещением Тристол. Направляясь в конец зала старый доктор в сопровождении Джин остановился возле Дункана. Тот привстал пробормотал приветствие, желая сгинуть куда-нибудь. Это была катастрофа. Мердок сутулив плечи в своем старом твидовом пиджаке, грозно сдвинув седые брови, пробуравил Анну всепроницающим взглядом и повернулся к ней спиной. Обратившись к Дункану, он прочистил горло. — Теперь мне ясно, почему у тебя сегодня не было времени на старых друзей. Но... «Вы не так поняли? Я понял!» — презрительно сказал Мердок. «У тебя очень много дел в больнице!» Его будто уличили в лжи из-за этой глупой попытки оправдаться, и он резко сел. Обиженный и злой он больше не произнес ни слова. Огорченная и встревоженная Джин стала что-то говорить, но Мердок, не выпуская ее руку, уже поковылял в дальний угол зала. После минутного молчания Анна спросила. Кто это? Один мой близкий друг, сухо ответил Дункан. О! -о, -о. Ее брови поползли вверх. А она? То же самое. Дух беспечного товарищества, с которым они приступили к трапезе, исчез. Хотя они пытались, особенно Анна, вернуть его, Дункан был только рад, когда последнее безвкусное блюдо было убрано. Он поспешно оплатил счет и вместе с Анной покинул зал. Они отправились прямо в больницу, где в половине третьего Анне предстояла операция. Обширная резекция. Сегодня, отчасти из-за важности операции, отчасти из-за признания мастерства Анны, операционная была переполнена. Студенты университета, два местных врача хирург из больницы имени Виктории и, в довершении всего, важная персона, старый профессор Ли, глава отделения фонда Уоллеса. Овертон, как всегда, в своем лучшем виде, когда предоставлялась возможность показать себя, ассистировал Анне. Когда Дункан занял свое место в возголовье операционного стола, его охватило какое-то нехорошее предчувствие. Он и так был расстроен инцидентом в ресторане, а присутствие такого количества зрителей вызвало в нем волну беспокойства. Он должен был ввести пациенту сложное обезболивающее средство – смесь газа, кислорода и эфира. Он шарил здоровой рукой среди кранов и трубок. Операция шла, а он понимал, что действует не лучшим образом. Пару раз Анна бросила на него острый взгляд. Затем он почувствовал на себе другие взгляды и случайно отметил, сколь критически доктор Овертон посмотрел на его искалеченную руку. Внезапно его парализовало сознание собственной неполноценности. Неловкий и неуклюжий, он сбил настройку трехходового клапана. Его неумелость усилилась, и он почувствовал, как его окутывает удушающий туман. А затем, когда он повернулся, чтобы добавить эфира, наступила развязка — Его пальцы не удержали флакон с анестетиком, и тот упал на пол. Это был шок. Все взгляды устремились на Дункана. Один лишь профессор Ли тактично уставился в потолок. — Криворукий идиот! — пробормотал Овертон. — Слава богу! Прибор прижигания не включен, иначе нас всех разнесло бы в клочья. — Разговоры! — прошипела Анна. Она повернулась к молодой медсестре Доусон. «Что ты стоишь, как дура? Быстро принеси другой флакон». «Да, доктор». Медсестра с недовольным видом удалилась. Принесли флакон, и в напряженной тишине операция была завершена. Глава двадцать первая. Дункан был бледен, когда вышел в прихожую переодеться. Он сознавал чудовищность своей ошибки и к каким ужасным последствиям она могла привести. Он испытывал слабость и тошноту. Он не мог заставить себя поднять глаза на окружающих. Он намеренно медлил, ожидая, пока Анна покинет здание. Затем, уже собравшись уходить, он случайно услышал разговор двух медсестер за дверью операционной, Всего лишь несколько реплик, но их было достаточно, чтобы нанести ему чуть ли не смертельный удар. «Какой это был ужас!» — сказала старшая медсестра, когда эфир разлился. «Ну и растяпа этот тип!» Другая медсестра, Доусон, та самая, которую упрекнула Анна, сердито ответила. «А чего ты хочешь? Он никогда не будет хорошим врачом. Доктор Овертон говорил мне это сто раз!» Дункан побрел домой окутанной тьмой отчаяния. На следующее утро настроение его не улучшилось. В душе был мрак. Никогда еще над ним не нависало такое тяжелое облако. Его стало преследовать сознание собственной физической неполноценности. Ему повсюду мерещилось пренебрежительное отношение к себе. Он представлял, как сокурсники смеются над его изуродованной рукой, и из-за этого постоянного болезненного самоанализа Становился еще более неловким. В субботу вечером Анна остановила его на лестнице. «Молодой человек», — она крепко взяла его за лацканы. — «ты избегаешь меня». Она увлекла его в свою комнату и вперила в него взгляд. «В чем дело?» «Ни в чем», — ответил он, отводя глаза. Она села, как бы решив сменить тему. «У тебя скоро выпускные экзамены», — вполне буднично оборонила она. «В следующем месяце, верно?» «Мне нравится думать о том, что ты справишься. Знаешь, Дункан, если бы ты специализировался в этом, то из нас получилась бы замечательная команда». «Специализировался в чем?» «Вы же знаете, что я ни на что не гожусь». «Не говори глупостей». Пропустив мимушие ее слова, он упрямо гнул свое. «Это так. На что я гожусь?» Инглис был прав. Когда я начинал, он предупредил меня — что я окажусь в каком-нибудь затянутом паутиной медицинском уголке, хромой уткой, составителем демографической статистики, дезинфектором канализационных стоков, неважно кем. Я ни на что не годен. Он с выражением полной безнадежности пожал плечами. Ее взору, наконец, открылась его рана. Она без тени сочувствия в голосе неторопливо произнесла. «Если бы ты дал мне хоть слово вставить, я бы объяснила...» «Чем ты можешь быть полезен?» Он грубо прервал ее. «Не стоит себя обманывать. Я однорукий неудачник. Боже!» «Я должен был понять это давным-давно. Когда я начинал здесь пять лет назад, казалось, ничто не имело значения, кроме того факта, что я мог получить медицинское образование. Я закрывал глаза на все остальное. Теперь я вижу, насколько все это бесполезно. Нет, не перебивайте меня!» С таким же успехом я и сам могу себя утешить. Как? Я могу исцелять других? Каким образом? Глава двадцать Анна спокойно поднялась со стула и села рядом с ним. На лице никаких эмоций. «Я давно хотела тебя спросить кое о чем. Кажется, сейчас подходящий момент». Она глянула ему прямо в глаза. «Ты позволишь осмотреть твою руку?» «Смотри, если хочешь», — сказал он с горечью, не заметив, что перешел на «ты». «Я не возражаю». «Сюда, дамы и господа, самый момент! Посмотреть пип-шоу!» Он начал медленно снимать пиджак. Она не ответила, явно оставив без внимания то, как он расстегивал воротник, ослаблял галстук и снимал хлопчатобумажную рубашку. Но она могла догадаться, каких мучений ему стоило выставить на показ свое уродство. Обнаженный по пояс, он повернулся к ней. Она начала осмотр с профессионально непроницаемым выражением лица. С первого взгляда, несмотря на жесткий самоконтроль, ее пробрала дрожь смятения. Как он и говорил, и как она и опасалась, его левая рука была в тяжелом состоянии. Неподвижная и укороченная, на вид она была иссохшей, как ветвь старого дерева. «Пошевели пальцами», — сказала она. Он слегка пошевелил, с явным усилием. «Это уже кое-что», — прокомментировала она с внезапным облегчением. «Какой в этом прок?» — тупо сказал он. «Все это так, безнадежно. Они все это видели, доктор Инглис». Трантон, Дэвидсон. Я даже показывал руку профессору Ли два года назад в фонде Уоллеса. — Помолчи, пожалуйста, — прикрикнула она. — Ладно. Он с горечью посмотрел на нее. — Продолжай урок анатомии. Она начала мануальный осмотр, пальпируя кожу, мышцы, разминая затекшие суставы, заставляя его закрыть глаза, пока она проверяла кожную реакцию острием иглы. Вопреки... Своему настрою он чувствовал скрытую силу и мастерство в каждом ее движении. Прошло много времени, прежде чем она закончила. Наконец, она коротко сказала. «Одевайся». А потом тихо добавила. «Дункан, я хочу, чтобы ты позволил мне оперировать эту руку». Не было никаких сомнений в том, что она говорит всерьез. Но я же сказал, что это бесполезно. Я выслушал дюжину мнений, и самого профессора Ли... Он сказал, что операция смертельно опасна, шансы на улучшение ничтожны. — Он прав в одном, — сказала она все тем же монотонным голосом. — Такая операция — это большой риск. — Если я потерплю неудачу... — она сделала паузу. — Ты можешь потерять руку. Она снова сделала паузу. — Но я не думаю, что потерплю неудачу. Он пристально посмотрел в ее бледное, бесстрастное лицо. Все его сомнения и разочарования поднялись в нем протестующей волной, а затем безмолвно отступили. Он почувствовал, что дрожит, как человек, стоящий на краю пропасти. Все еще не отрывая от нее взгляда, он спросил, «Почему ты хочешь это сделать?» Она нахмурилась, и ее вот тон был странно приглушенным. «Ты помнишь Пигмалиона?» «О, я думаю не о тебе, а о себе. Если я смогу выполнить эту операцию...» по сути, реконструкцию и настоящую авантюру. Это поможет не только тебе в работе со мной. Это станет моим величайшим триумфом. Напряжение отпустило его. Он чуть улыбнулся и сказал с ироничной решимостью. — Что ж, в таком случае хорошенько заточи свои инструменты. Если ты увидишь, что все идет не так, как ты хочешь, воткни ланцет мне в еремную вену. Я бесполезный болван, но у меня такое чувство, что лучше бы мне умереть. Глава 23 Весна пришла рано. Старый серый город, оживший под своей новой зеленой мантией, никогда еще не выглядел так красиво. Дункан шел по Хай-стрит, боясь надеяться, что через несколько коротких дней он тоже может стать возрожденным и обновленным он вошел во двор больницы. Согласно правилам учреждения, он должен был заполнить в регистратуре определенные бланки для того, чтобы быть принятым в больнице как пациент. Это была простая формальность. И все же выражение его лица стало жестким, когда он приблизился к канцелярии. Он постучался, вошел. За столом с заваленным бумагами сидел доктор Овертон откинувшись на спинку кресла-качалки и положив ноги на подоконник. Рядом с ним, на подлокотнике кресла, примостилась сестра Доусон. Застегнутая врасплох, медсестра покраснела, а Овертон досадливо поморщился. «О, это ты, Стерлинг?» Сестра Доусон соскользнула с кресла, заправляя волосы под шапочку, а Овертон повернулся к ней с властным видом. «На этом все, медсестра Доусон. Раскладки меню можете принести попозже». «Хорошо, доктор?» «Подожди, Стерлинг», — протянул Овертон, не двигаясь с места. «У меня где-то были эти чертовы бланки. Знаешь, тебе очень повезло, что ты получил направление в палату Анны, когда у нас столько тяжелых случаев». Дункан сильно прикусил губу. «Я... вполне осознаю заурядность своего случая. О, не пойми меня неправильно!» — выдал Овертон свою привычную покровительственную улыбку. — Просто даже и не надейся, что она сможет что-то сделать с твоей рукой. — Я и не надеюсь, — не без яда ответил Дункан. — Я ложусь сюда, чтобы просто отдохнуть. — Очень смешно. — Тем не менее, я должен отдать тебе должное, Стерлинг. — С Анной Гейслер у тебя полный успех. Она, эта маленькая леди, много где бывает. — Поверь мне, — Овертон многозначительно ухмыльнулся. Уметь вертеть хвостом — это важная штука. Дункан напрягся. В этом намеке было что-то настолько низкое, настолько отвратительное, что он был готов вышвырнуть Овертона с кресла. — Давай покончим с моим оформлением. У меня еще столько дел перед госпитализацией. — Не спеши, дружище. Овертон нервно поигрывал с линейкой. — Разве у тебя нет амбиций? — А у тебя нет? — спросил Дункан. «А ты как думаешь?» — Овертон снова улыбнулся. «Разве я не унаследовал их от своего отца?» «Ты же знаешь, что он начал строить новую гидроэлектростанцию в компании «Сила и свет Линтона» для половины восточных графств. «Боже, старина заработает миллион!» «Вот и я такой же, Стерлинг!» «Я должен быть признан! Обо мне должны говорить на самом верху!» Губы Дункана скривились в саркастической усмешке. «Мы все позеленели от зависти, глядя на твою работу здесь». «Бог ты мой!» — Овертон снисходительно усмехнулся. «Это просто трамплин для моей карьеры. Далее я отправляюсь в больницу Виктории в качестве заместителя главного врача. Затем я буду в Эдинбурге, в фонде Уоллеса». Он сделал выразительную паузу. «Доктор Инглис — большая шишка в тамошнем комитете, а миссис Инглис — мой очень хороший друг. С моими мозгами, влиянием и связями я ставлю пять фунтов против Шиллинга, что через пять лет я буду директором этого фонда». Дункан вызывающе посмотрел на него своими темными глазами. У него было дикое желание принять пари. Но он просто сказал с холодной иронией, «Главное — высоко метить и смотреть, куда ноги несут». Овертон бросил линейку на стол и принялся возиться с необходимыми бланками. «В основном мои несут меня в нужные гостиные». «Так вернемся же к дамам. Как ты, наверное, просек, когда вломился сюда?» «Тут далеко. Не все время посвящено деловым отношениям». «Такие же, стало быть, шашни и у тебя с Анной. Что ж, внеси вот сюда свое имя. Я прослежу» чтобы тебе дали место». Глава 24 Заполнив и подписав бланки, Дункан в холодной, темной ярости покинул канцелярию. Наглость Овертона, его самодовольное, эгоцентричное тщеславие всегда сводили его с ума. Пошлое предположение об интимной близости с Анной добило его. Он сердито попытался забыть об этом. Но Овертон не забыл. У Овертона был длинный и злой язык. Вскоре история о планируемой операции, получившая соответствующие комментарии, стала широко ходить по Сент-Эндрюсу. Для любителей скандалов это было лакомое блюдо. Два дня спустя миссис Инглис остановила Дункана, когда он в полдень шел из своей клиники. «Я слышу много разговоров», — сказала она норовоучительным тоном, — «А тебе и докторе Гейслер. Это правда то, что все говорят?» «А что все говорят?» — возмутился он. Она смущенно помялась. «Ты всегда с ней», — сказал мне доктор Овертон. «Не выходишь из ее комнаты». «Напрасно выслушаете наглое вранье». Она покраснела. «Он считает своим долгом проинформировать меня, скажу прямо. Это не пойдет на пользу твоей карьере». Я обсудила это с мужем. Дункан был в бешенстве. Тем более, что теперь до него дошло, насколько неумно он, скорее всего, вел себя в своих платонических отношениях с Анной. И миссис Инглис, державшая декана под каблуком, была той женщиной, которая могла серьезно испортить жизнь. В таком настроении, шагая по Хай-стрит после встречи с миссис Инглис, Он увидел вдалеке кряжестую фигуру в твидовом пиджаке, склонившуюся над прилавком книжного магазина Леки. Его сердце встрепенулось. Он забыл о своих тревогах и ускорил шаг. Это был старый доктор Истрат Линтона. Мердок, как здорово вас здесь увидеть! Мердок слегка напрягся, чуть дольше, чем было необходимо, смотрел в открытую книгу в руках, затем коротко ответил: Добрый вечер! Я надеялся, что наткнусь на вас, продолжил Дункан, чтобы объяснить то недоразумение. Мне не нравится объяснение, отрезал Мердок. И чем меньше слов о каком-либо недоразумении, он перевернул страницу Тома, тем быстрее все налаживается. Но, честно говоря, настаивал Дункан, вы просто не понимаете. Я собирался написать, послать письмо Джин. Мердок повернулся и впервые посмотрел Дункану прямо в глаза. Он почему-то казался старше, его лицо стало еще морщинистей, глаза более запавшими, но его голос был тверд, как металл. — На твоем месте я бы не беспокоился насчет письма. Я довольно разборчив в том, с кем переписывается моя дочь. Глава двадцать Ошибки быть не могло. Услышав такое оскорбление, Дункан покраснел, как будто старик ударил его. Значит, до Мердека тоже дошел слух. Дункан постарался взять себя в руки. Помня обо всем, что старый врач сделал для него, он попытался избежать окончательного разрыва. Между доктором Гейслер и мной нет ничего, кроме самой искренней дружбы. Она делает все возможное, чтобы вылечить мою руку, ставя на кон всю свою репутацию. Она уж точно поставила на кон репутацию, — рявкнул пожилой доктор. — Вы старый глупец, — с трудом сглотнув выдавил из себя Дункан. — Предвзятый старый глупец. — Может, оно и так, — прорычал Мердек, Потому что когда-то я думал, что ты мужчина. Я думал, в тебе есть выдержка. «Мужество и хорошая шотландская смекалка! Вот где я был глупцом! Теперь я знаю, что ты всего лишь комнатная собачка для расфуфыренной иностранной шлюхи! Между нами все кончено!» Повернувшись к Дункану спиной, старик неуклюже взял другую книгу и свирепо уставился на нее. В сгущающихся сумерках Дункан не мог видеть, что пальцы Мердека дрожали так сильно, что едва удерживали трепетавшую книгу. В его собственном сердце были только боль и чувство мучительной несправедливости. Что ж, теперь эта глава закончилась. Отныне он вычеркнет Страт Линтон из своей жизни. Он развернулся и, не сказав больше ни слова, быстро зашагал по темнеющей улице. Четверг, два дня спустя, он сдал свои последние экзамены. В тот же день, ясный, свежий день, наполненный надеждой и обещанием разгара лета, с большими пушистыми облаками, плывущими по голубому небу, он оказался в палате Анны для предстоящей операции. Глава 26 шестая Шесть недель спустя, лежа в своей узкой больничной палате, Дункан с трудом повернул голову на звук шагов в коридоре он был так слаб, что это казалось абсурдом. Он и представить себе не мог, какие разрушительные последствия окажет операция на его организм. Ему сказали, что он провел на операционном столе целых четыре часа. В течение нескольких дней его подташнивало от эфира, а потом начались боли, от которых он содрогался. Вся левая сторона его тела превратилась в стену живого огня. Анна прооперировала не только мышцы, кости и суставы, но и нервные сплетения, эти сложные пучки, выходящие вместе с крупными сосудами из подмышечной впадины. Никакой опиат не мог полностью снять агонию этих измученных нервов. По ночам он часто молился: "Боже, теперь, когда я знаю, что такое боль, теперь, когда я понимаю, что такое страдание, я стану лучшим врачом, если справлюсь". Дверь тихо открылась, и его медсестра сказала, «К вам посетитель, мистер Стирлинг, Она обещает, что не задержится надолго». В следующую минуту в дверях появилась Джин. Она принесла в душную палату сладкое дыхание гор. К резким запахам антисептиков примешался дух сосны и болотного мирта, мыла и древесного дыма. Она застенчиво вошла в своем простом коричневом платье, На голове небрежно надетый берет, в руках свертки. В теплом взгляде ее молодых глаз были неуверенность и острая тревога. «Джин?» «Дункан!» — воскликнула она. «Ты ужасно худой!» Она подошла к нему. «Я ужасно рад тебя видеть, Джин!» «Я думал, ты бросила меня навсегда!» Он протянул свободную руку. Другая лежала на кровати в похожем на коробку гипси и крепко пожал ей пальцы. Я приехала в город за покупками. Я должна была тебя увидеть, несмотря на то, что вы с отцом страшно поссорились. «Как поживает твой отец?» — спросил он, хотя с горечью решил, что между ним и Мердоком все кончено. Ее глаза затуманились. «Не слишком хорошо. Ему ведь в любую погоду приходится отправляться на вызовы, а о себе он не может позаботиться. У него бронхит в тяжелой форме, и потом...» В последнее время он так расстроен из-за новой плотины, которую начали возводить на озере Лох-Линтон, с электростанцией, глиноземным заводом и всем прочим. Хуже не придумаешь. Дымящие трубы, которые погубят красоту долины. Он посмотрел в ее озабоченное лицо. «За этим планом стоит человек по имени Овертон?» Она кивнула. «Отец уже настроил его против себя. Я... я почти напугана!» Тут она поспешно сменила тему. «Но я пришла сюда не для того, чтобы говорить об отце и его проблемах. Дункан, скажи мне, все будет хорошо?» Он снова пожал ее пальцы. «Это я скоро узнаю. Сегодня они снимают гипс». «О, я уверена, что все будет хорошо. Мне трудно это говорить», — она запнулась. «Но каждую ночь я лежала без сна, думая, надеясь, что твоя рука поправится». По крайней мере, ты, он не мог удержаться от замечания, не против доктора Гейслер. Она открыто посмотрела на него. Я за любого, кто делает тебе добро, Дунком. Повисла неловкая пауза. Пока Джин не выложила все, что принесла. домашние желе и булочки, которые, как она надеялась, ему понравятся. Затем она рассказала об их старом автомобиле и о ее новом выводке цыплят. О последних новостях в страте, о хэмише, об охоте, которую сэр Джон Эггель планировал на 12 число, о сыне сэра Джона Алексе, который вернулся из Оксфорда, чтобы побороться с нежелательным планом электрификации. Несколько раз она спохватывалась, что утомляет его и ей порвалось уйти, и каждый раз он настаивал, чтобы она осталась. Когда, наконец, она встала, он сказал, опустив глаза, «Джин». Я бы все отдал, чтобы ты была моей сестрой. — Поправляйся быстрее, — поспешно отвернувшись, прошептала она. — Это все, что имеет значение, Дункан, дорогой. Ее визит невероятно ободрил его.